Глава двадцать Ника. Опаздываю. Я опаздываю за ребёнком в сад, и приходится даже нарушить скоростной режим, чтобы успеть. Но в груди сердце разогналось настолько, что как бы не вылетело сквозь рёбра. Кир не любит, когда я приезжаю сильно поздно. У него какой-то пунктик, и он не любит оставаться в саду в числе последних. У него начинается паника, что я про него забыла или бросила, Боковым зрением замечаю вроде бы знакомую машину, но не особо заостряю внимание. Для меня сейчас важнее добежать до группы, чтобы потом не успокаивать ребёнка. Тут ещё Кира решила, что удачное время для звонка. Набегу, отвечаю сестре и выдыхаю, чтобы избавиться от пожаров лёгких. «Куда мчишься опять?» «За Киром, опаздываю». Кира фыркает. «Ты и опаздываешь?» «Угукаю. Мысленно прошу сестру быстрее говорить, что она хотела». Я тоже к саду тогда подгребу. У меня тачка накрылась, а я тут рядом как раз. Ага, давай. Отключаюсь и снова ускоряюсь. Но я не успеваю добежать до двери, замечаю группу сына на площадке и выдыхаю. Гуляют. «Кирюш!» — окликаю сына, который играет в машинку со своим другом Ваней. Сын оживляется и вскакивает на ножки. Машет воспитателю и бежит ко мне. Наклоняюсь, сгребая его в объятия. «Ох, прости, малыш, что поздно!» Зарываюсь в светлые волосы и вдыхаю. «Ты по мне скучала?» Кир обхватывает меня за шею и отклоняется, чтобы заглянуть мне в лицо. Усмехаюсь и убираю отросшую чёлку с его глаз. мелькает мысли, что пора вести к парикмахеру. «Конечно, скучала, Кирюш. Я всегда по тебе скучаю и думаю только о тебе». Лицо ребёнка сразу же освещается широченной улыбкой, а я впитываю его радость. Такая мелочь, казалось бы, а ему важно слышать от меня, что я скучаю. «Мамочка, а может, погуляем ещё?» Оглядываясь на площадку за территорией садика. «Давай, только недолго, а то нам тете Кире ещё ужин готовить. Договорились?» «Мамочка, как только ты скажешь, мы поедем домой, хорошо?» И такой серьёзный в этот момент ещё сильнее напоминает мне Лёшу. Он, когда задумывался над очередным заказом, взгляд становился тёмным, и скулы заострялись. Вот и сын перенял такие черты. Взгляд тяжелеет уже в его возрасте. Стискиваю маленькую ладошку крепче. Вот зачем я напомнила себе о Лёше? Нормально же существовало без мыслей о нём несколько дней. И удавалось не сталкиваться с ним в районе, где мы теперь живём, с Кириллом. А тут стоило всмотреться в личико кирюшки и сразу мысли утекли не в то русло. Сын резко вырывает руку из моей и срывается с места. «Жужа!» Раздаётся на весь двор его вопль, а я от неожиданности подпрыгиваю. «Мам, это же Жужа!» А у меня внутри всё обмирает, когда я вижу Лёшу во дворе возле сада. Он дёргает уголком губ. «Привет!» «Привет!» Кир тормозит возле Лёши и запрокидывает голову. «Лёша, а ты ко мне приехал, да?» Бывший еле заметно дёргает бровью и садится на корточки напротив ребёнка. Нашего ребёнка. «Боже...» Неужели он не видит их сходства? «Ага», — мимо проезжал и вспомнил, что ты тут должен быть, — улыбается глазами. Кир довольно хлопает в ладоши. «Ма, ты слышала?» — вертит головой сын в поисках меня. Я неторопливо подхожу к ним. Сердце ускоряется, когда Лёша поднимает на меня глаза. Чудом дохожу, не споткнувшись. Но ноги не слушаются, так и норовят подогнуться. «Привет, Лёш!» — сжимаю ручки сумки и прикусываю губу. Меня топит в смущении и радости, что я вижу его сейчас. Как бы я ни убегала от мыслей, что мне не всё равно, где мой бывший и что он делает, это обман. Стоит его только увидеть, как внутри разливается радость от встречи. «Привет, Ник, как вы?» — осматривает меня таким взглядом, от которого меня моментально бросает в жар. «Нормально, хорошо, да. А ты как тут?» От волнения начинаю запинаться после каждого слова, и это режет слух. «Лёша, можно я с ней погуляю?» Мой ребёнок складывает руки на груди и хлопает глазками с таким видом, что ему невозможно отказать. Лёша бросает на меня вопросительный взгляд. «Твоя собака тебе решать!» Усмехаюсь и поднимаю руки. «Ты не против?» Жужа вроде не агрессивная и ещё не такая большая, как моя прошлая собака, смеётся бывший. «Я не против. Кирюш, только давай так, чтобы я тебя видела». «Хорошо!» — забирает поводок у Лёши и несётся в палисадник. «Как ты с ним справляешься?» — тихий смех Лёши перетягивает на себя всё моё внимание. «Улыбаюсь и пожимаю плечами». «Очень даже. Сейчас он может выразить свои желания словами, а вот когда они не умеют разговаривать, то весьма проблематично понять, что нужно». Лёша потирает бровь, о чём-то словно бы задумываясь. «Да уж. Тебе тоже предстоит через это пройти». Проговариваю с улыбкой, но тут же прикусываю язык, когда взгляд Лёши темнеет. Чёрт, не туда меня понесло. Посмотрим. Ник ловит меня за руку, и мне приходится затормозить. Бред такой. Ухмыляется, смотрит в сторону. В чём бред, Лёш? Пытаюсь поймать его задумчивый взгляд. Ты мне снишься, часто снишься. Понижает голос, голубые глаза пронзают насквозь, а у меня кожа покрывается мурашками. Я понять ни черта не могу, что со мной происходит. Пора к психиатру, видимо. Моя крыша как-то активно едет не туда. И его голос настолько обречённо звучит, а у меня внутри всё в узел закручивается. Рот уже открывается, чтобы сказать, кто я такая и кто такой Кирюшка. Пальцы дрожат, когда заправляю прядь за ухо. Боюсь на него смотреть. Вдруг не выдержу, вдруг скажу, проговорюсь. И что потом с этим делать? Как разгребать? Я от жены хочу съехать. Зачем-то, говорит он мне. вздергиваю брови. «Почему?» Вопрос вылетает прежде, чем я успеваю затормозить себя и заткнуться. Лёша дёргает плечом. Не могу рядом с ней находиться, когда голова другой девушкой забита. Прикрываю глаза. В груди буря, цунами, которое всё сносит со своего пути. Голова наполняется вакуумом, а мысли образуют водоворот. И я не могу выцепить из этого водоворота ни одной, чтобы сказать Лёше, что так нельзя, не стоит так поступать с женой. Почему ты просто не разведёшься? Лёша качает головой, и я слышу его рваный выдох. «Если бы я мог. Сейчас это невозможно. Если ребёнок мой, то она мне его не отдаст, если мы разведёмся». «Стоп. Если твой...» Повторяю эхом и не могу поверить ушам. «Он действительно это сказал?» Его кивок подтверждает то, что мне не послышалось. «Ненадолго отвлекаюсь, чтобы найти Кирюшку, и убеждаюсь в его безопасности. Он носится с Жужей, не переставая хохотать». «Щенок рядом довольно скачет и пытается достать до сына лапой». «Был в нашей жизни момент, после которого у меня возникли сомнения по поводу своего отцовства». Фраза Лёши перехватывает моё внимание. Дёргаю, словно от удара, и округляю глаза. «Неужели ему изменила жена?» «Почему ты мне это сейчас всё рассказываешь?» Разлепляю пересохшие губы. Лёша перехватывает моё запястье и переплетает пальцы, а меня словно током пронзает. «Такая знакомая рука». Тёплая, слегка шершавая, и от неё словно импульсы исходят, протекая по всему телу. Сглатываю, не решаясь пошевелиться. «Сам не знаю, Ник!» — опускает голову, и его лицо теперь в опасной близости. Я могу рассмотреть каждую щетинку на его щеке, и я разглядываю. Вместо того, чтобы бежать от него, отдалиться на безопасное расстояние, я во все глаза разглядываю его щёку и губы, вспоминаю его поцелуи, как он любил пробегаться пальцами по моей руке, как сейчас. Лёша медленно проводит по моей обнажённой руке кончиками пальцев, и волоски встают дыбом, а он усмехается. «Наверное, потому что меня к тебе тянет». Испуганно моргаю и мотаю головой. «Не надо, Лёш». Настолько тихо, что сама себя не слышу. «Знаю, но не получается у меня от тебя подальше держаться, Ник. Никак вообще». И вот в следующий мой вдох его пальцы зарываются в мои волосы, и он притягивает меня к себе. Губы, его губы сталкиваются с моими, а я медленно погибаю от этого поцелуя. Дыхание перехватывает, а я на автомате цепляюсь за его пиджак, чтобы не рухнуть. Мычу и отскакиваю. «Не делай так больше», — мотаю головой. «Прости», — щиплет себя за переносицу. «Прости, я идиот, который не может справиться с собой и со своими порывами». Непрерывно облизываю губы и пытаюсь выровнять дыхание. Про пульсы и подумать страшно. Думаю, сердце выдаёт сейчас не меньше двухсот ударов в минуту. И мне хочется убежать, чтобы не испытывать этой обречённости от того, что мы с Лёшей в прошлом. Чтобы меня не пронзали мысли, что ничего не вернуть. Хочу спрятаться от той боли, которая сейчас заползает в грудь и уютно там располагается. Ищу взглядом сына, чтобы свалить подальше от бывшего. Губы горят от мимолётного прикосновения, Ноги не держат, руки трясутся, сердце молотом колотит. «Привет, Лёшка!» — за спиной раздаётся весёлый голос сестры. «Привет, Кира!» — будничным тоном отвечает Лёша и застывает. «Да мы все застываем! Сестра так вообще бледнеет и смотрит на меня таким взглядом, словно я прямо сейчас потащу её на расстрел. Но да, она недалека от истины, я готова!» Но взгляд Лёши медленно возвращается ко мне, и он прищуривается и я понимаю по этому взгляду, что что-то изменилось. «Значит, только одно свидание, мое прекрасное?» Глотаю воздух и чуть ли не захлёбываюсь им. Смотрю в застрившееся лицо, пока меня окатывает ледяной волной паники. Он вспомнил. «Что ты молчишь?» «Кажется, Кира сбоку от меня сглатывает слюну и бочком решает свалить. Я за Кирюхой присмотрю, неуверенно пищит сестра и сматывается. Предательница!» хотя я бы тоже не против просто взять и избежать. Бросает меня наедине с Лёшей. И самое страшное, я не понимаю по его лицу, чего мне ждать. Он злится, иначе желваки бы так не ходили ходуном. Но есть что-то ещё. Горечь, от которой сейчас он так кривит губы, растирает висок, морщится. «Больно?» Мне удаётся разлепить сохшиеся губы. «Как ты могла?» Низкий голос проходит остриём по натянутым нервам. Лёша усмехается, но совсем не весело. «А что мне нужно было делать?» Меня взрывает. Повышаю голос. Не собираюсь терпеть от него упрёков и обвинений. «Что?» — шипит и прищуривает потемневшие глаза, делая шаг ко мне, притесняя меня к дереву. «Что, мать его? Сказать! Хотя бы то, что у меня сын растёт!» Срывается на крик, тыкает в сторону Кирилла и Киры, которые возятся со щенком. Если Кирюшка даже не догадывается о том, какая сейчас буря над нашими с Лешей головами, то Кира постоянно косится в нашу сторону, готовая броситься на помощь мне, если что-то пойдёт не так. «Серьёзно?» — цежу сквозь зубы. «Ты сейчас серьёзно, Лёш?» «Да, серьёзно». Хлопаю глазами в полном непонимании, какого чёрта он сейчас несёт. Из меня вырывается истерический смешок. «Ты успел забыть о другой, маленькой детали. Почти соединяю большой и указательный пальцы». «У тебя жена. Очень хочется сейчас топнуть ногой, а ещё лучше заорать на всю улицу от разрывающих на части эмоций». Лёша выдыхает. «Вот именно. Какого чёрта моей женой стала не ты?» Открываю рот, но из него не вылетает ни звука. От шока я лишилась-таки голоса, забыла все слова разом, или просто мои мозги решили отрубиться в критической ситуации. Начинаю дышать часто-часто, чтобы насытить мозг кислородом и ответить лёша. «Ты у меня спрашиваешь?» «Я понятия не имею, как вы там женились». «Нет, я не об этом», — рубит воздух ребром ладони. «Как ты умудрилась меня уболтать, подождать с официальным браком?» «Ах это!» — вдыхаю побольше воздуха. «Просто мы решили, что штампы в паспорте не так важны». Лёша округляет глаза, смотрит на меня, словно этого он не вспомнил. «Серьёзно? И я повёлся?» «Боже, этот разговор проходит сложнее, чем мне представлялось. Лёш, мы просто как-то не дошли до ЗАГСа, а потом я забеременела, и ты меня всячески оберегал от волнений, а потом ушёл». Лёша отступает, запрокидывает голову и смотрит на кроны деревьев. «Твою мать!» — обречённо выдыхает, и его плечи поникают. «Твою мать!» Возвращает взгляд на меня и изучает моё лицо. Обхватываю сумку и зачем-то прижимаю к груди, пытаюсь защититься от него». Он замечает это движение и выгибает бровь. «Серьёзно? Ты меня сейчас боишься?» Закусываю губу и медленно качаю головой. «Тогда нафига этот щит?» — кивает на мой аксессуар. «Не знаю». Выдыхаю и опускаю сумку. «Четыре года прошло после того, как ты нас бросил, Лёш. Я имею право реагировать на твои всплески, как угодно». «Я вас не бросал?» — возражает, но осекается. Понимает, видимо, как глупо сейчас звучат эти слова. Фыркаю в ответ. «А, это я тебя беременного бросила, да? Как я могла забыть?» — язвлю. «Но я не специально, оно само всё вырывается. Прошлые обиды накладываются на шоковую терапию после того, как Лёша всё вспомнил. Там не так всё было, Ник!» — рычит Лёша и ерошит волосы. «Да мне уже это не важно, Лёш!» — дёргаю плечом. «Хотя, конечно же, мне важно, но его воспоминания не изменят одного — его жена не испарится». Тем более только что он сам говорил, что он не сможет развестись. «Правда, не важно?» И снова в его голосе мелькают угрожающие нотки. Мотаю головой, но скорее для того, чтобы саму себя убедить. «А мне кажется, нам есть с чем разобраться. Что случилось после того, как я уехал в командировку, когда ты лежала в больнице?» впивается взглядом в моё лицо, ждёт ответ. И я понимаю, что если не отвечу, то он вытрясет его любыми способами. «Через несколько дней ты скинул фото в обнимку с Вероникой, которая твоя жена, и написал, что ты уходишь от меня». Лёша отводит глаза и задумывается. «Через сколько дней?» «Не помню я», — повышаю голос. «Ну, не получается у меня держать в узде свои эмоции. Меня на части рвёт от осознания, что он вспомнил, и от понимания, что это особо ни черта не меняет. Так вспомни, это важно», — напирает на меня, морально давит. Пытаюсь погрузиться в воспоминания. «Кажется, дня три или четыре». Он открывает рот, чтобы ответить, но в меня на всей скорости и с громким визгом врезается сын. Наш сын. Я вижу, как меняется взгляд Лёши, когда он смотрит на ребёнка. Он осознаёт, что Кирюшка — его